Но в лона церкви никак. Уж если притворяться, то притворяться с выгодой, чтобы как следует позабавиться. Было бы очень занятно притвориться католиком. Я бы на полгодика совершенно скрылся, потом начал бы посещать вечерние проповеди Зомервильда, пока во мне не накопилось бы этих католонов, как бактерий в гнойной ране но этим я отнял бы у себя последний шанс заслужить отцовскую благосклонность и подписывать в конторе угольного концерна расчетные чеки. Может быть, моя мать пристроила бы меня у себя в комитете, дала бы мне возможность излагать там свои расовые теории. Я бы мог им там рассказать, как я швырнул Герберту, Калику, залу, с теннисной площадки прямо в физиономию, как меня заперли в сарай при Тире, а потом меня судили Калик, Брюль и Левених. Впрочем, рассказывать об этом тоже притворство. Не могу я описать эти минуты, повесить их себе на шею как орден. Каждый носит героические моменты своей жизни словно ордена на груди, на шее, а цепляться за прошлое — лицемерие и притворство потому что нет человека, который знал бы, какие бывают минуты в жизни. Была и такая минута, когда Генриетта в своей синей шляпке сидела в трамвае и ехала спасать священную германскую землю от жидовствующих янки. Нет, самым верным притворством была бы ставка на католическую церковь. Тут уж любой билет выигрышный». Я еще раз взглянул поверх университетских крыш на деревья Дворцового сада. Там, дальше между Бонном и Годесбергом, на Взгорье, будет жить Мария. И отлично. Лучше быть к ней поближе. Слишком легко она бы отделалась, если бы могла думать, что я надолго уехал куда-то. Пусть всегда знает что может меня встретить и покраснеть от стыда при мысли, что ее жизнь — сплошное преступление и предательство. А если она попадется мне навстречу со своими детьми, и на детях будут светлые пальтишки, куртки-канатки или свитера, то ей вдруг покажется, что дети совсем голые. В городе ходят слухи то ваши дети бегают голышом. Это уж слишком. И потом вы сделали маленькую ошибку, сударыня, в самый решающий момент, когда вы сказали, что любите только одного мужчину, надо было сказать мужа. Ходят слухи о том, что вы подсмеиваетесь над сдержанным недовольством, которое здесь испытывает каждый по отношению к тому, кого зовут стариком. Говорят, будто вам кажется, что все каким-то странным образом на него похожи. В сущности, так вы полагаете, все они, как и он, считают себя незаменимыми. Все, как и он, читают детективные романы. Разумеется, обложки детективов не очень идут к стилю квартир, обставленных с таким вкусом. Датчане забыли к стильной мебели придумать подходящие обложки для романов. Финны теп хитрее. Они, наверное, подберут обложки в одном стиле со стульями, креслами, чашками и вазами. Но даже у блотертов лежат детективы. Их не старались стыдливо запрятать в тот вечер, когда мы обозревали обстановку квартиры. И всегда вы сидите в темноте, сударыня, в кино, в церкви, в темной гостиной, слушая церковную музыку. Вы избегаете светлых теннисных площадок. А слухи ползут. Полчаса сорок минут в исповедальне собора. Нескрываемое возмущение во взглядах окружающих. «Бог мой!» «Это и то в чем каяться? замужем за самым красивым, милым, самым благородным человеком, порядочным до глубины души, очаровательная дочурка, две машины. За решеткой раздраженное нетерпение, бесконечное перешептывание о любви, браке, долге, снова о любви и, наконец, вопрос. Но у вас и сомнений,